Марья Дмитриевна отрапортовала своему высшему начальству, что сам-то хочет взять ее Мишу из казенного училища. Высшее начальство неодобрительно нахмурило брови. Что же, такого же разбойника хочет приготовить, как сам? Произнесло оставленное в бездействии колесо общественной машины. Мало видно их таких-то. Так детей вербовать вздумали. Что ж вы, согласились? Нет, батюшка Данила Захарыч, не согласилась, не согласилась. Говорю, пусть сперва женится. А сама, знаете, думаю, оттяну дело, чтобы с вами, отец родной, посоветоваться. Умно сделали, одобрил Данила Захарыч. Сами развратничают, и бог знает, какие дела делают. Так еще мало... Хотят детей тому же научить. Не только жить нельзя детям у них, но пускать детей к ним не следует. Я и своему Леньке запретил бы ходить в этот вертеп, если бы не проклятая математика. В институте, когда Лидии туда поступит, отдам распоряжение, чтобы не пускали их ни ногой. Мария Дмитриевна смутилась. Они повенчаются, батюшка, повенчаются, — оправдывала она дочь и будущего зятя. Да толк-то что? В их головах яд, каждое их слово — отрава. Этого никаким венчанием не уничтожишь. Вот что страшно. Сами они идут в пропасть и других за собой тащат. Что касается до меня, то я сам ноги... не положил бы на ваш порог, если бы не вы. Вас мне жаль. Не оставьте уж меня, батюшка, на вас одна надежда. С кем же мне и посоветоваться, как не с вами? У них то споры идут, то книжки в руках. К ним и не подойдешь. А ведь тоже душу отвести хочется, расспросить, как и что. Вы вот все мне это распишите, Во все вникнете, а без вас ровно в тумане каком хожу. Известно, они молодой народ, ветер у них в голове. Не ветер, а злоба, неуважение, презрение к нам, старикам. Вы бы почитали, что он пишет. Впрочем, вы грамоте-то не обучены. Возмутители просто. Что же ты, батюшка... — Про меня что-нибудь? — спросила Марья Дмитриевна в недоумении. — Я, кажется, не про вас, а вообще про нас, про стариков. Они нас ни за что считают. Они нас уморить бы хотели. Вы думаете, вы им не в тягость? — В тягость, батюшка, в тягость, — заплакала Марья Дмитриевна. — Да разве я виновата, что Бог смерти не дает? Хожу я, как сирота какая. — Конечно... Грех жаловаться. Всего теперь у нас вдоволь, комнатка у меня, хозяйка я полная. Ну и тоже грубостей никаких не слышу, ласково обращается. Тоже это в шутку-то сам-то Александр-то Флегонтович говорит: Куда ни пойдешь, а все к Марье Дмитриевне под крылышко тянет, пирожков ее поесть. Конечно, я ему угождать за это стараюсь. А все ж поговорить-то мне не с кем. Ведь не с кухаркой же мне компанию вести. Тоже ведь помню я, что мы благородные. Их же срамить не хочу. А они что? Все шуточками, да шуточками со мной. А у меня сердце ноет, грудь давит. Ведь тоже я мать, чувствую я. Да разве они это понимают? Где уже батюшка? Долго и часто шли беседы в подобном роде. И Марья Дмитриевна все сильнее и сильнее чуяла недоброе, в то время, когда лица Екатерины Александровны и Александра Флегонтовича цвели полным счастьем и спокойствием, когда молодые люди жили полной жизнью, когда у них являлись сожаления только о том, что у них недостает сил и способностей на то или другое дело. а не о том, что является недостаток работы для ума и для рук. Катерина Александровна даже не замечала, что Свищев, заехав раза два в приют, особенно пристально взглянул на нее, и потом начал говорить с ней более игриво, чем когда-нибудь. Она поспешила оборвать старого волокиту на первых словах. Он как будто удивился, встретив этот строгий отпор. но не унялся и как-то снова заговорил в том же тоне, намекнув, что напрасно Катерина Александровна работает и утомляет себя, что с ее прелестным личиком можно бы сделать себе карьеру. Катерина Александровна вспыхнула и ответила, что она сумеет сама позаботиться о себе и не просит ничьих советов. Старик переменил тон. но в то же время заметил, чтобы она помнила, что он всегда готов к ее услугам. Свящев и прежде говорил двусмысленные фразы, но теперь он был уж чересчур развязен с ней, и в его тоне слышалась какая-то твердая уверенность, что с Катериной Александровной можно говорить этим тоном. Впрочем, Катерина Александровна недолго раздумывала, Об этом явлении, вероятно, забыла бы о нем совершенно, если бы Марья Дмитриевна не вздумала снова заговорить с ней о необходимости ускорения свадьбы. Марья Дмитриевна, живя теперь в довольстве, не видя необходимости работать с утра до ночи, не посещая мелочной лавки, не имея возможности по целым часам беседовать с окружающими, которые почти постоянно были заняты то тем, то другим делом, вечно терзалась тем, что ей не с кем отвести душу, и потому довольно часто заводила от скуки подобные разговоры о судьбе дочери. В настоящее время в разговор была введена новая подробность. Ведь, вот, Катюша, все тебя осуждают. Сам генерал Свищев. называют девицы легкого поведения, — произнесла Марья Дмитриевна. — Свищев? удивилась Катерина Александровна. — Да вы как это узнали? — Ах, мать моя! Слухом земля полнится. Добрые люди передали. — Не добрые, а подлые люди, — разгорячилась Катерина Александровна. — Да уж не они ли и Свящева-то обо мне наговорили? — Это Данила Захарович вам говорил? — Ну, хоть бы и он. Он дядя тебе, он тебе добра желает. — Знаете ли вы, что этого дядю Александр спустил бы с лестницы, если бы нам не было жаль его детей? — ответила Катерина Александровна. — Но скажите ему, что и терпению бывает конец. Если он будет еще хоть где-нибудь говорить про меня, то я не посмотрю ни на что и укажу ему на дверь, старый мерзавец. — Грех тебе, Катюша, так о старых людях отзываться. Уж известно, что для вас, для нынешних людей, мы все старые люди никуда не годны. Катерина Александровна не могла удержаться от нервного смеха. — Опять, мама, вы чужие слова говорите? — Да ведь известно, что у меня и слов своих не может быть. Стара стала, глупа стала. Катерина Александровна пожала плечами. «С вами, мама, нынче трудно говорить. Что ж мудреного? Необразованная дура, как есть. Где уж со мной, ученым людям, разговаривать?» «Ну, кончимте. У меня нет охоты волноваться из-за пустяков. У матери сердце все вынуло, так это пустяки. Спасибо, дочка, спасибо. Много обязана». что еще не выгоняешь на улицу. Катерина Александровна недослушала иеремиады и вышла. Но ей было тяжело и обидно. Мало того, что ее расстроили, рассорили с матерью, так еще и репутацию ее стали морать. Однако она твердо решилась дождаться экзамена в приюте и только тогда выйти замуж. and